Да чего мерзкий климат, а он-то думал, тут будет тепло. Может, кто-то и успел уехать, но никто почти не успевал. Всегда кажется, есть еще время, завтра, послезавтра, на следующей неделе. А как же так уехать? Ведь все так налажено, любимая кондитерская, кофейня, клиенты, дом. Что, все бросить и уехать? «А мамин буфет? А сервиз, который на свадьбу? окошко Кому оставить кошку?» «Кошку? Конечно. Когда пришли немцы, — сказал цыпленок, — было то же самое. Как уезжать? Куда? Зачем? Нас там никто не ждет. Не может быть, чтобы это безумие длилось долго. Это совсем скоро закончится, вот увидите. И потом. А как же моя клиника?» а моя сапожная мастерская, а мои книги. Мальчик только-только пошел в Ешиву. А мамин сервиз, а серебро, а в конце концов кошка. Кошка, — повторил он, — да. Вон там стоит, видите, в пальто, черном таком, и иудаика, хануки, миноры, псамим, мизузы яд. «Знаете, что такое яд?» «Нет. Указка для чтения Торы. Серебро, скань, чернь — прекрасная работа, тонкая. Сюда не берет, но если нужно, может принести. Договориться?» «Я понял. Спасибо. Нет, мне не нужна иудаика». «У Юзефа были?» «Подделка! Дешевая подделка! Это его рыба!» и знаю», — сказал он машинально. «У его мамы были проблемы с рыбой». «Да не в том же дело, просто, ну...» «Все сидят и едят, и говорят, ах, как это мило, как это этнографично!» Последнее слово цыпленок чуть ли не выплюнул. Он, защищаясь, поднял ладони. «Я просто...» Поел в ресторане. Мне его порекомендовала пани Агата. Пани Агата, да! Юзеф ей платит, чтобы она направляла клиентов. Вы не знали? И чтобы одевалась так, как одевалась. Людям приятно, что еще сохранились традиции. К тому же у кого спросить, как не у человека с собакой? Все всегда все спрашивают у хозяев собак. Но она намекнула, чтобы я не брал рыбу. Так не делают за деньги. Это потому, что ей еще и греческая ресторация накидывает. Она и масонскую ресторацию рекламирует. Просто вы показались неподходящим клиентом для масонской. Послушайте, может вас интересует масонство? Масонские знаки? Символика? У нас очень богатая история масонства. Нет, спасибо. Ваши масоны, по-моему, просто шуты. Зря вы так. Это они для отвода глаз. А на самом деле очень влиятельны. Очень. Но вы же читали. Умберто Эко. Кого там еще? Читал. Не надо путать жизнь и литературу. — А как вы их растащите? — печально спросил человек-цыпленок. — Вам, как всегда, официант был вчерашним Бэтменом. Или позавчерашним. В сущности, всякий хороший официант Бэтмен. — Да, я хотел бы позвонить. У вас есть тут телефон? — Если у тебя нет мобильника, ты псих или... нищеброд. С другой стороны, клиент всегда прав, ну, почти всегда. У барной стойки официант равнодушно пожал черными плечами. Телефон был стилизованный, черный, с диском, с латунными нашлепками. Или просто такой древний, для прикола? «Слушаю вас», — сказал Шпет. У Шпета был солидный, бархатный голос. «Прошу прощения, что потревожил. Хотел поблагодарить вас. Ваши консультации оказались... бесценны». «Да, вот именно, бесценны». «Душевно рад, что мои скромные знания кому-то пригодились», — сказал Шпет. «Кстати, мне звонил Воробкевич». «Да, и особая благодарность за рекомендацию. Он тоже очень помог». «Настоящий хранитель», — сказал Шпет, — «бескорыстный, увлеченный человек, весьма воодушевился перспективой вывести безвестного художника из тьмы забвения. Это, возможно, покажется вам высокопарным, но вы посланы самой судьбой. Мы тут закисли, знаете, застоялись». «Интересно, какой телефон у Шпета? Такой же?» Или вообще настенный как в старых фильмах? — Еще один вопрос. Он оглянулся, но Бэтмен бесшумно парил где-то у окошка раздачи. Наверное, вот-вот принесут похлебку. Остынет ведь. — Мне выпало счастье познакомиться с Яниной Валевской. Я просто ошеломлен. — Неудивительно. — Неудивительно. — сказал Шпет в комнате, пахнущей пудрой, пылью и сухими цветами. Незаурядная женщина и очень-очень неплохой голос. Хороший диапазон, раскованность, энергия. Последние слова Шпет произнес чуть иначе. Суховатая, корректная оценка знатока. Да, я слышал ее на репетиции, а она... адекватна? «С чудачествами», — интимно сказал Шпет. «Воображает себя как бы воплощением Магдалены Валевской. Говорит, разделяет ее воспоминания. Магдалена погибла трагически, не реализовалась в полной мере и поручила ей, понимаете, артистическая натура. К тому же это помогает выделиться, подать себя». — Поправил Шпет. — Это же династия. Очень одарены. Маргарита уехала совсем молодой, не раскрывшись. Но я неплохо, очень неплохо знал Марту. Сильная женщина и весьма притягательная. Голос Шпета стал бархатным. Особая магия, особый шарм. А как она варила курицу! — Кофе? — Да, — согласился он. — И кофе — это что-то особенное. — Спасибо вам еще раз, огромное спасибо. Вы разрешите обращаться к вам по мере надобности за консультацией? — Разумеется, мой юный друг, — сказал Шпет великолепным бархатным голосом. — Разумеется. Бэтмен обрисовался за спиной. намекая, что чечевичная похлебка уже подана и стынет. Еще один звонок, короткий. «Кстати, а где винбаум Что-то я его не вижу». «Вейнбаум будет здесь через сорок пять минут», — сказал Бэтмен, не глядя на часы. «Может, Бэтмен и правда не человек?» «Боюсь, я его не дождусь. Но передайте ему привет от меня». Он знает. Бэтмен кивнул и уже собрался улетать на своих черных крыльях, но он окликнул. Э, «Прошу прощения, а вы еврей?» «На работе еврей», — сказал Бэтмен. Визитка нашлась в бумажнике. Хорошо, бумажник на месте, мобилу жалко. Впрочем, раньше все жили без мобилы и ничего. И потом всегда можно купить новую. — Слушаю вас, — деловито сказали в трубке. — Вы меня вчера подвозили на Варшавскую. Еще говорили о Гномоне. Помните? — Вы сейчас свободны? — Через пять минут освобожусь. Куда подъезжать? — К Юзефу. Это я знаю, где это. — Вы все-таки надумали посмотреть Гномон? «Эм, не совсем», — сказал он. «Всадник Луций Аней Мэла. Легкие разговоры. Я и сам рад возносить им хвалу, словно бы в этом скрывается какая-то особая доблесть. Вести легкие, ни к чему не обязывающие беседы среди всеобщего позора и разврата, среди доносов верных и предательств ближних — в равнодушном ожидании собственной гибели. Ты бы сказал, мой друг, что в сущности в этом-то и состоит наша жизнь, поскольку конец ее известен всем нам, и мы на пути к этому неизбежному концу рассказываем друг другу забавное, чтобы скрасить ожидание. Ну вот, я мог бы, скажем... Рассказать тебе забавную историю о некоем человеке, который лунной ночью торопится через кладбище к своей возлюбленной, и поскольку на ночных улицах небезопасно, нанимает себе в сопровождение солдата по имени Гай Петроний. Здоровенного как орк, всадник Луций о ней мела. «Ты прав, мой друг». здоровенного, как орк. И вот, среди могильных плиты кипарисов, среди лунных теней, сопровождающей нашего героя, вдруг буквально ни с того, ни с сего останавливается, сбрасывает себя одежду, мочится вокруг неё, оборачивается волком и убегает в лес. Герой тем временем, напуганный сам до полуобморока, Спешит, тем не менее, по ночным пустырям к своей возлюбленной, петроней прерывая его. Это бесспорно забавная история. Кому знать, как не мне. Я сам ее сочинил. Хочешь развлечь меня рассказом про оборотней? Придумай что-то получше, друг мой. Садник Луций о ней мела. «Оборотней». «Велика новость. Зверь живет в каждом человеке, и у нас с тобою тоже веселый друг мой. Мы легко впадаем в ярость. Чуть что нам не по нутру мы скоры на расправу с неугодным. И не просто убить, а так, чтоб жертва еще помучилась. Надо лишь знать, что нам убийство дозволено». и убивай, покуда не запыхаешься. Как полагаешь, что нам в этом препятствует? Силия, боги, они сильнее любого смертного. Их гнев неотвратим и страшен. Цадник Луций Анеймелла. Что, если сами боги велели нам этого истребить и еще вот этого? Нечто на донайцев, из брюха коня вылезших, осквернив алтари троянские, на сонных бросившись, словно бы стая хищников, боги гневались, зная, что мы останемся безнаказанны, как удержим себе зверя во тьме разящего. Озиян, рабыня, жалостью, мой господин. Стариков и детей убивать легче всего, однако такого убийства стыдится даже свирепый всадник Луции Аней Мелла. Иными словами, человека удерживает от убийства некое особое свойство, заставляющее его испытывать пусть и слабое, но эхо страданий, которые он причиняет другим. И свойство это развито у разных людей в разной степени у одних более у других менее значит ли это что тот кто полностью лишён этого свойства получает явное преимущество в состязании житейских колесниц ведь ему проще добиться высокого положения поскольку он пренебрегает страданиям которое причиняет смертным И вот он идет на пролом к своей цели, и ничьи слезы, ничьи мучения его не остановят. И что же? Судьба подстерегает его со своим счетом? Нет, друзья мои, напротив, он торжествует, он возносится в конце концов так высоко, что людской упрек ему не страшен. Напротив... Его страшатся и обожают. Силия. И гнев богов не страшен тоже? Всадник Луци Аней Мэла. Он ведь сам становится богом, душа моя. Поскольку боги равнодушны к людским страданиям. Я слышал много историй о том, что боги карали провинившихся. Однако мы видим скорее обратное. Торжество виновных и страдания невинных. Справедливость, слово которое выдумали слабые, чтобы тешить себя напрасными надеждами. Петроний. Боги выше воздаяния и справедливости. Да и слово это для них неведомо. Его никто не произносит в космических сферах, от внешней до внутренней. Там вообще, я подозреваю, от слов никакого толку. Но послушай, друг мой, не в том ли доблесть, чтобы наладить то, что мы называем справедливостью, хотя бы на очень ограниченном пространстве? Быть может, для того боги и сотворили нас? Всадник Луций анимела. «Зачем тогда они сотворили тирана?» Вот этот участок. Тридцатые в основном. Ничего интересного в архитектурном плане, если честно. И почему это на кладбищах всегда так холодно? Словно бы мертвые, лежа там внизу, высасывают тепло у живых. Он убрал покрасневшие руки в карманы. Пахло землей и цветами. Серый свет скользил по серым надгробиям, по каменным крестам, свьевшимся в грубые поры зеленым мхом, по мраморным ангелам, плачущим зелеными слезами. Но, конечно, тут не все. У некоторых родовые склепы, и их просто э, подселяли, но уже имеющуюся жилплощадь, скажем так. Но это да, ее поклонники поставили, собрали деньги, И, в общем, получилось не так уж плохо. Да, согласился он, приятный минимализм. Сломанная, поникшая, кованная роза, беспомощно раскинувшаяся на мраморе. Барельефная лира, истершаяся, когда-то позолоченная сбыт-шипко рядом с именем и датой 1901-1939. Ну да. Ну да. На мраморной плите лежали цветы. Свежие. Белые, туго свернувшиеся розы казались полупрозрачными. Чуть зеленоватые у основания лепестки присыпаны водяной пылью. Неужели енина? Не до жиру, как говорится, но знаете, ограничение порой приводит к интересным решениям. Здесь большей частью, как вы обратили внимание, нео-барокко. Несколько избыточно, но все эти ангелы в натуральную величину. что? Ах, ну да, есть такая шутка. Минимализм, конечно, приятней. Мемориальная символика вообще очень выразительна, согласитесь. Он согласился. У Валевской, правда, с Ковачем был роман, Ну, так говорили. Она была весьма темпераментна. Муж знал, но что он мог поделать, бедняга? Он и не сомневался, что у Валевской был роман с Ковачем. Это прямо-таки просилось в сюжет. «Я видел фотографию», — сказал он осторожно, — э, «в музее. Очень красивый молодой человек. А вообще о нем что-то известно?» «Да, хотя не очень много. Выходец из семьи галицийских э, кальвинистов, быть может, даже тайные ориане, вернее, социниане. Это их здесь называли орианами. Слышали о таких? Жаль. От человека, который знает слово «гномон», я ожидал большего. Они, как бы это сказать, верили в человека». Совершенные еретики верили, что Бог дал человеку разум, чтобы тот познал себя и Вселенную. Вы верите, что а, можно разумом постигнуть себя и Вселенную? Я же не еретик. но вот, а он верил в Бога равного человека и животворящий разум. Неудивительно, что у него были такие амбиции. А они были. Еще какие? Но у него было очень мало времени. Он ведь был туберкулезник, знаете? Тогда это был приговор. Искусство — это фосфорическое свечение на гнилушке, чахоточный румянец на скулах умирающего, иступленный судорожный расцвет перед окончательным распадом. А по виду и не скажешь, такой золотой мальчик. У чахоточников часто цветущий вид до определенного момента. Да и не был он золотым мальчиком, скорее сэльфмейдменом. И все сам до всего своим умом переписывался Шонбергом. А слышали о таком? Арнольдом Шонбергом? «Изобретателем додекафонии?» «Как же?» «Нововенская школа». Он был рад, что слышал хотя бы о Шонберге, раз уж с Арианами так прокололся. «А откуда вы знаете все это про Ковача?» «Ну как же?» «Была биография Ковача еще в пятидесятые. Раритет, конечно, но у меня есть...» Ни о какой биографии Ковача он не слышал. Он так и сказал. Неудивительно. Понимаете, в 50-е его пытались, как это теперь говорят, раскрутить. Как же местный уроженец, гений. Хотели даже фестиваль его имени сделать. Но потом выяснилось, что в биографии был обойден один пикантный момент. Его смерть? Его расстреляли, да. Он, видите ли, подорвал товарняк. Немецкий? В том-то и дело, что нет. Шпет ничего такого не говорил. Шпет, презрительно сказал его спутник, дилетант, самовлюбленное ничтожество. В общем, тираж изымать не стали, но с тех пор Ковача предпочитали не вспоминать. У нас с историей вообще сложностей. Вы ведь слышали про выстрел в театре? Так вот, он уже полвека во всех путеводителях. Что, неужели про НКВДшника Пушнова? Да в том-то и дело. Раньше в Валевскую стрелял офицер вермахта, и не в 39-м, а в 41-м. Она, конечно, сотрудничала с партизанами. а для прикрытия пела в опере для немецкой верхушки. Ну и получила задание приворожить немецкого офицера. А он, когда узнал, что она пособница врага, просто пристрелил ее, как... А Валевские. В смысле, живые Валевские не возражали? Конечно, нет. Марта была очень разумной женщиной. Но с Ковачем номер не прошел... жаль сейчас товарняк бы вполне прокатил прекрасно бы прокатил его спутник оживился а ведь и правда сейчас мода на забытых гениев воробкевич он говорят откопал какого то носится теперь с ним хотя воробкевич все время с кем то носится а то сколько можно про черную вдову и дом повешенного или про вампиров Не понимаю, почему всех так интересуют вампиры. Местный колорит? Ну, не без того. Но уж очень их стало много. Не продохнуть просто. Я думаю, скоро пришельцы опять войдут в моду. Пришельцев давно не было. Но если пришельцы, что я буду показывать? Посадочную площадку на крыше аптеки номер один? А вы давно вот так? сопровождаете. Да — до лет 10 уже, — его спутник вздохнул. — Клиенты интересуются. Ну и я и накупил путеводителей. И сам увлекся. — Вы, я вижу, тоже оценили вон ту Пьетту. Это Кузневич. — В смысле, там внизу? Нет, что вы. Пьетта его работы. Он, можно сказать, классик. Кованая роза быстро покрывалась мелкими каплями. Конденсат холодает. Костжевский тоже здесь похоронен? не Наверное, там же, где и Ковач, в какой-нибудь общей яме. Кстати, мемориал жертвам Первой мировой, видите? Вон там, на холме. Такое белое здание в античном стиле. Там как раз стоял тот самый пехотный педагог. полк под его командованием. Он тогда еще был майором, майор Костжевской. Здесь, в восемнадцатом, свергли имперское иго на целых три недели, и этот полк восстал и выступил на стороне народа. Что вы, прорвали кольцо сил самообороны и подавили восстание? Ворвались в город на автомобилях, бравые такие! а Костжевской стал военным комендантом. Хотите о нем подробней? У меня есть кое-какие материалы. И его спутник с надеждой заглянул ему в глаза. Да, пожалуй. И я бы посмотрел биографию Ковача, если можно. Хотя бы при вас. Простите, а кто вы по специальности на самом деле? Историк. Писал диссертацию. «Цуха», — сказал его спутник. «Партизанское движение в регионе с 1939 по 1945 год. Защитились?» «Нет». «Лысина», «Кожаная кепка», «Кожаная куртка». «Кстати, насчет партизанских подвигов Валевской». «Это была версия Марты. Удивительная женщина». Такая жизненная сила и никаких предрассудков. Впрочем, мать для нее всегда была чем-то абстрактным. Марта ее почти не знала. Ее с детства затолкали в какой-то швейцарский пансион. И домой разве что на Рождество забирали. Она даже на похороны не успела, приехала уже к могиле. Лучше бы ей вообще не возвращаться, бедняги. Тут же начали таскать на допрос, и потом война, эвакуация, нищета... Потом как-то наладилось, в конце концов. А я думал, она была в театре во время этого, но пафосно выражаясь, рокового выстрела. Янина рассказывала. Ах, Янина! Истинная Валевская! Любит драматизировать! Нет, нет, девочки в театре не было. Есть ведь мемуары, воспоминания театралов, завсегдатаев. ну да так гораздо живописней у нее есть чутье у янины надо будет э, использовать при случае а правду по боку если бы вы писали кандидатскую о местном партизанском движении то с определением слова «правда» у вас наверняка бы возникли трудности правда это факты правда В смысле, в самом деле. Факты — это то, что рассказывают о фактах люди. А люди, знаете ли, так мы возвращаемся? Или еще хотите погулять немного? Вот-вот стемнеет, а подсветка тут очень интересная. В опаловом свете наплывающих сумерек его спутник показался зеленовато-бледным. Тени залегли вдоль впалых щёк глаза ушли глубоко в глазницы, а скулы, напротив, обострились. Человек, который интересуется кладбищенской архитектурой, наверное, и должен так выглядеть. «Нет, спасибо. Теперь к синей бутылке, если можно. Знаете такую? Кто ж не знает?» «А вы все-таки зря...» — Вон там, через два участка, еще хороший Кузневич. — Нет, нет, как-то холодно тут, промозгло. — Разве? — удивился его спутник. — Я не заметил. — Кстати, а вы знаете, ходят слухи, что могила Валевской пуста.